глава 7 к ужину лара не явилась так что сейчас мы с бессмертным сидели наедине если не считать появляющееся время от времени горничную и честно сказать чувствовал я себя как-то неуютно все же бессмертный есть бессмертный Определённый рубеж для меня и неважно что у нас разрыв всего в два ранга Раньше я как-то особо не относился к тем, кто сильнее меня на два ранга. Ну, сильнее сильнее, что ты поделаешь. Но бессмертный... Это всё шея виновато Из-за неё у меня такое странное отношение к этому рангу. Не сказать, чтобы неоправданное, но всё же... Ну да ладно, не стоит обращать на это внимание. Нужно просто взять себя в руки. «С Ларой всё в порядке?» — решил уточнить я. «Да, конечно. Всё в порядке». «Просто пусть лучше сегодня отлежиться. Ужин ей уже принесли в комнату», — глядя на меня, понимающе улыбнулся Венчи. «Хорошо. А то я уж было подумал, что переборщил». Немного облегчённо выдохнул. «Вы все же равны по рангам, и она довольно крепкая девочка. Так-то она спокойно может уже ходить. Это скорее воспитательный момент, чтобы в будущем не расслаблялась», — пояснил он. «Понимаю». «Кстати...» «Я, наконец, придумал, чем тебя отблагодарить за помощь дочери». «Не стоило. Не ради этого я её спасал», — прозвучала стандартная фраза. «И даже ничуть не лживая, по крайней мере, вторая её часть, а вот первая...» «Разумеется, от вознаграждения отказываться я не собираюсь. Это было безумием. Послушаем, что он хочет предложить». «Думаю, это очевидно, что в наших играх достаточно часто бьют молнии». И в целом из-за этого природная энергия молнии довольно насыщена. Так что даже простая медитация тут для таких магов, как ты, довольно эффективна. Но это лишь верхушка айсберга. Из-за этого тут очень много растений, насыщенных данной энергией. Но они они сейчас должны быть тебе интересны. Ведь самые старые из них добыть крайне сложно, а молодые побеги не особо и помогут на твоём ранге. Но есть кое-что интересное. Ты наверняка об этом знаешь, но в наших горах растёт одно примечательное растение. Его сила не особо зависит от возраста. Основной источник его силы — это молнии. Оно притягивает к себе разряды и поглощает их. Соответственно, чем больше разрядов поглощено, тем сильнее становится. Именно оно может тебе очень пригодиться. Мы называем его громоцвет. «Буду благодарен за подобный дар», — благодарно кивнул, уже представляя перспективы. Подобные растения, в принципе, сложно добыть. А уж тем более те, что родственны мне по стихии. Интересно. <къем> Я бы не назвал это даром. Скорее, шанс. Дело в том, что это растение невозможно унести с собой. Вернее, физически это возможно, но просто бесполезно. Стоит только его сорвать со стебля, как вся собранная энергия тут же начнет рассеиваться. Пересадить в горшочек тоже не выйдет. Граммоцвет очень чувствительен к подобному. Никакие чары не помогут, энергия всё равно будет утекать с ужасающей скоростью. По этим же причинам зелье его не используешь, даже если варить на месте. За время варки слишком многое он потеряет, в общем, единственный шанс его использовать — это прямо на месте, сразу после того, как сорвал его. Но эффект того стоит, поверь мне. И так уж получилось, что я знаю местонахождение одного такого цветка. Буду благодарен за информацию». Внимательно посмотрел на своего собеседника, уже понимая, куда клонится этот разговор. «Вижу по глазам, ты уже всё сам понял. Тебе придётся лично добыть его. И не спеши ругать, что я мог бы телепортировать тебя прямо к нему и просто дать сорвать. Не всё так просто, поверь. Тебе нужно сделать всё самостоятельно, если хочешь добиться максимального эффекта. Я подскажу место, а там уже сам». «Хорошо», — лишь оставалось согласиться. Ведь если бы он хотел меня убить, то давно бы так и сделал, верно? Нет смысла что-то выдумывать и отправлять за неведомым цветком. Посмотрим, насколько он может быть полезен. Хотя я никогда о таком не слышал, даже в библиотеке Шии ничего о нём не было. Ведь там были подробнейшие справочники по всем растениям на континенте. Интересно. — Вот и прекрасно, — хлопнул в ладоши Венчи. — Ах, да, чуть не забыл. Тебе нужна только горошина внутри цветка, ничего больше. Лепестки, стебель и корень не дадут никакого эффекта, скорее даже помешают, ведь они служат для сдерживания силы, хранящейся в этой бусине. Она чем-то напоминает ядра магических существ по своей сути. И ещё не забудь, принять сразу же после того, как сорвёшь. В том месте ты будешь в безопасности на некоторое время. Никто не нападёт, пока энергия цветка окончательно не рассеется. «Сегодня отдыхай, а завтра, думаю, стоит отправиться, пока кто-то ещё не добрался до него». «Хорошо», — лишь кивнул я. Что-то мне не нравилось в этом предложении. Я не чувствовал, что он урёт, но в то же время было что-то странное в его словах. Но правда, зачем все эти сложности, если можно было просто переместить меня где-нибудь поблизости от цветка и проследить? Странно это. Не выглядит он таким уж ленивым человек... существом. Да и неблагодарным тоже не кажется. Или это особенности мышления магических существ? Я как-то не особо с ними пересекался. Но они не люди, и их мышление может в корне отличаться от человеческого. Может, он думает, что подобную силу каждый должен заполучить сам? Если же ее принесут на блюдечке то она не будет столь ценна. Или что-то подобное. Да фиг разберешься в мыслях подобных существ. Тут не знаешь, что иногда творится в головах обычных человеческих девушек, а тут магическое существо, да ещё и бессмертный. Комбо, так сказать. Бесполезно думать. Мне предложили шанс стать сильнее. Откажусь ли я от него из-за возможного риска? Разумеется, нет. Просто стоит быть осторожнее, вот и всё. Так что буду действовать как обычно, то есть по обстоятельствам. Вот только прежде, чем начать действовать, решил навестить одну валяющуюся в кровати особу. Она явно не обучена интригам, как её отец. Так что, может, и неосознанно расскажет о чём-то интересном. Вскоре я уже стучался в дверь её комнаты. Надеюсь, Венчи-старший не слишком ленивы и не удавят меня, если я вдруг окажусь наедине в одной комнате с его дочуркой. Из-за двери раздался вскрик, что-то упало на землю, потом зашуршало и, наконец, затихло. «Да-да, войдите!» «Что тут у тебя?» — начал задавать вопрос, входя в комнату. Сама комната была довольно стандартной. Кровать, стол, стул, пара шкафов. Но и всё это окрашено в довольно нейтральные цвета. Ничего особенного. А потом я посмотрел на саму кровать. Вид нахмуренного хомячка, смотрящего на меня злобным взглядом, заставил резко рассмеяться. «Кассиус, ты чего не сказал сразу, что это ты? Я думал, это папа. И чего смеёшься?» — надулась она. после чего распахнула часть одеяла, где, оказывается, стояла большая банка с кусочками выеленного мяса. Да, вроде оно. Ох, прости, все же не смог погасить свои веселье. Не знал, что ты ешь. Эй, я просто голодная. Сам бы посидел целый день на каких-то супчиках да кашках. Посмотрела бы я на тебя тогда. Полезно это видеть или... Тьфу! Как может быть полезно то, от чего ты не наедаешься, а? Выркнула девушка, закидывая кусочек мяса в рот. «Понимаю», — кивнул ей и, развернув стул, сел напротив нее. «Как ты?» «Да все в норме», — фыркнула Венчи. «Что со мной может случиться? Хотя приложил ты мне знатно, но ничего серьезного. Это все папа перестраховывается. Такой уж он у меня». «Сочувствую». «Так, может, если сочувствуешь, притащил что-то повкуснее вяленого мяса?» — с надеждой во взгляде уточнила она. «Ну, задумавшись, я всё же достал из пространственного кольца порцию заранее приготовленного мяса с гарниром из местной картошки. Подумал, что так будет лучше, чем давать ей сейчас какую-нибудь сладость». «О, спасибо!» Тут же она набросилась на предложенное блюдо. «Слушай, ты когда-нибудь слышала о громоцвете?» Решил не тянуть слишком долго. «Громоцвет? Хм... Ах, да, помню. Слышала о таком... Вроде молнии он поглощает. Мощная штука и очень редкая. Я ни разу не встречала. Только помню, как Илья рассказывала. Обычно именно она занимается моим образованием. Хм, задумалась она. Только вот она ещё говорила, что если я когда-нибудь его встречу, то ни в коем случае не трогала. Опасно это. А зачем спрашиваешь? Да вот твой отец сказал, что знает, где он и расскажет мне. Так что завтра пойду за ним, нахмурился я. Ах, вот оно что! Задумчиво почесала затылок. «Не, папа бы не стал вредить тебе таким образом. Совсем не похоже на него. Скорее всего, все дело в тех самых молниях. Не моя это стихия. Может быть, даже вредно. А тебе, наверное, нечего бояться. ну я так думаю. Правда, папа не такой. Он бы не стал тебя убивать». «Но ведь хотел сперва». «Так он не знал тогда, кто ты и что сделал», — отмахнулась Венчи. «Ты уж прости, но если бы он действительно хотел убить, то прихлопнул бы на месте. Не волнуйся». Предубеждений к людям он не испытывает. Для него, что люди, что магические существа, одинаково слабы. «Вот уж порадовало», — фыркнул я. С одной стороны, она подтвердила мои мысли. С другой, всё же этот цветок опасен. Как же сложно без информации. Может, если увижу цветок вживую, что-то пойму? Отказываться от этого шанса я всё равно не буду. Да и невозможно от такого отказаться. Если это безопасно, то я сам всё потеряю, как последний идиот. Если же опасно, ничего не изменится. Бессмертный просто будет действовать по-другому. Хватит об этом думать. будет вот что будет. — Ах, да, называй меня просто Каз. Так привычней как-то, — подумав, предложил девушке. — Хм, как скажешь, Каз, так и вправду удобнее, — лишь пожала плечами Лара. — И раз уж ты здесь, то расскажи мне лучше о происходящем за пределами наших гор. Интересно же. «Почему бы и нет?» — улыбнулся я, начиная свой рассказ. Так прошло ещё несколько часов, пока подошедшая горничная не выгнала меня из комнаты. «Давай-давай! Не делай это молодому парню и девушке находиться в одной комнате вечером!» — подтолкнула она меня в спину, и я услышал едва уловимый шёпот. «Главный надзиратель ещё не спит. Ночью надо приходить. Ночью! Совсем глупенькие эти люди. Ничего не понимают». В общем, мне пришлось срочно ретироваться. Ну и сделать вид, что ничего этого не слышал. За подобное меня точно прибьют. Хотя, если это предложение от самой горничной... Хм, она очень даже миленькая. Вот только к ней лезть не менее опасно. Что-то я сильно сомневаюсь, что между ней и Венчи Старшим ничего нет. Других женщин, не считая его дочери, я тут не наблюдаю. Так что сидим тихо и не резим туда, куда не надо. И вообще надо хорошенько выспаться. «Хотел бы я так сказать, вот только и часа не прошло, как раздался стук». «Что случилось?» — спросил я, открывая дверь. «Прошу, молодой господин, за мной». Там стояла уже знакомая горничная, держащая в руках светящийся магический кристалл. «А зачем?» — только и смог глупо вымолвить я. «Давайте, давайте, не тормозите. Потом спасибо скажете». Поманила рукой и двинулась вперёд. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за девушкой, накидывая верхнюю одежду на ходу. Любопытство у меня развито ничуть не слабее, чем жадность. Мысли в голове крутились вполне ожидаемые, вот только сильно сомневаюсь что всё так просто. Нет, тут что-то другое. И тем интереснее было. Вот мы уже покидаем поместье, двигаясь всё дальше. Эти места я узнал. Проходили по ним раньше вместе с Ларой. Вскоре впереди показалась верхушка замка, Мы двигались прямо в его сторону. На улице было темно, но чем ближе подходили к замку, тем светлее становилось. В основном от молний, что регулярно били прямо в его башню, не причиняя им вреда. «Куда мы идём?» — не выдержал я. «Уже совсем скоро, не бойтесь. Бреда я вам не причиню. А хочется обычно днём, а не ночью». Совсем не успокоила она меня. Так что я лишь сильнее готов был в любой момент сотворить щит и тут же контратаковать. Казалось, мы двигались прямо к замку, но вскоре немного изменили маршрут. Незаметная, на первый взгляд, тропинка всячески кружила, но вывела нас прямо на вершину горы рядом с замком. Там оказалась довольно ровная площадка шириной в пару метров. «Вот и всё. Мы пришли», — предвкушающе улыбнулась девушка, заставив меня вздрогнуть. «Постой. Ты же не хочешь?» — начал была я. «Ой-ой, неужели такая старая женщина, как я, до сих пор...» «Привлекаю молоденьких парней», — раздался звенящий смешок. «Вы совсем не старая?» «Если бы ты только знал, сколько мне всего лет», — печально вздохнула молодо выглядящая девушка. «Но ты об этом не узнаешь, и вообще никто не узнает. В конце концов, что значит возраст, если молод в душе? Ну, а не волнуйся ты так. Не собираюсь я тебя совращать. Просто садись уже на эту площадку и наслаждайся. Что? Какие же непонятливые нынче молодые люди. сядь Прикрой глаза и... начинай медитировать. В округе это одно из самых магически насыщенных мест с элементом молнии. Тебе это пригодится. И не волнуйся за сон, после такого места он тебе ещё долго не понадобится. Подойдя к указанному месту, я и вправду почувствовал буквально кожу и пощипывание от наэлектризованного воздуха. Так что, не став больше медлить, уселся на это место. Спасибо, благодарно кивнул и начал медитировать. Не волнуйся. «Сочтёмся?» — усмехнулась она и чуть тише добавила. «Завтра тебе это может очень сильно пригодиться». Не знаю, был ли это приказ бессмертного, или она сама решила помочь, но я был ей благодарен. Магия буквально вливалась в меня огромным потоком, покалывания распространились по всему телу, вот только это было даже приятно. Да и, как сказала Илья, спать после такого совсем не хотелось». Огромный заряд бодрости накапливался во мне вместе с разрядами молнии. Если честно, то было даже тяжело. Поток магии был слишком сильным. Изнутри будто распирало. Приходилось сдерживаться, стараясь не поглощать больше, чем смогу. Вот только это было сложно. Магия будто сама стремилась внутрь меня. Будь я немного послабее, и не удивлюсь, если бы могло разорвать изнутри. Далеко не каждый сможет тут тренироваться. Даже на моём ранге-то рановато, но я как-то держался. Больше носили воли, если честно. И чем больше времени проходило, тем проще становилось. Я мог пропускать через себя всё большие потоки маны. Не зная сколько времени прошло, но покалывания уже давно прошли, и я лишь наслаждался приятными ощущениями от столь родственной магии. Будто лёгкий морской бриз обдувал моё тело, принося наслаждение. Вот только, увы, это не могло продолжаться вечно, как и всё в этом мире. «Пора идти. На мое плечо опустилась тонкая женская ручка. «А?» «Да», — с трудом встал я, растирая затекшие ноги. И только тогда заметил, что вокруг уже, оказывается, забрежил рассвет. Сильно я тут задержался. И ведь чувствовал, что мог бы просидеть еще дольше, будь такая возможность. И даже чувство голода не почувствовал. Опасное место. Так можно и навечно остаться, сидеть здесь, даже не заметив этого. Но все же оно того стоило». Мы быстро вернулись в особняк, чтобы уже через час выйти на завтрак. А ещё через полчаса бессмертный объяснил мне подробный маршрут и местоположение цветка. «Идти придётся немало, но что поделаешь. Собираться мне не было нужды. Всё своё ношу с собой, как говорится. Так что вскоре я уже выдвинулся к своей новой цели. Посмотрим, что же это за цветочек такой и с чем его едят».